Глава шестая. Темница. Меня стаскивают с лестницы, волокут грязным коридором, на фоне которого мое заляпанное кровью платье выглядит ослепляюще белым. Снова применять магию я не рискую. Одно дело припугнуть, заставить отскочить и совсем другое вредить людям. А я, кажется, и так взбесила, кого-то из местных важных шишек. Боюсь, если Адаларт не выживет, меня в лучшем случае ждет магическая выжималка, в худшем — смерть. Впрочем, то, что со мной сделает выжималка, милостью точно не назвать. Магия повсюду, и хоть я не использую в полной мере, постоянное влияние меня успокаивает». Когда я пытаюсь представить, каково будет без нее, по спине тут же пробегает холодок. В моем представлении это как резко лишиться руки или ноги, потерять зрение или слух, возможность чувствовать запахи. Короче, приспособиться, конечно, можно, но я еще не слышала о тех, кто прям радовался бы, если бы лишился одного из чувств. За тяжелой, усиленной металлом дверью обнаруживается тюрьма. Меня собирались засунуть в первую же камеру, но я подняла виск. «Там крыса!» «Здесь везде крысы. Очень помогает один из стражников. Заходи давай. Надо будет, сожжешь». «Нет, я ее видела». Вырываюсь я, понимая, что силы не равны и пытаясь давить на жалость скупых мужских сердец. «Прошу, не в эту, я не смогу спокойно тут сидеть. Вы правда хотите, чтобы я орала всю ночь, срывая голос и мешая всем спать?» Они переглядываются, и я усиливаю эффект, хлопая ресницами. «Ну что им стоит посадить не в эту, а в следующую камеру?» «Ничего, само собой, а я получу пусть слабый, но контроль». В принципе, разницы нет, хмурится второй. Решетки из особого металла, магия его не возьмет. Она не выберется в любом случае. Мы проходим к следующей камере, и меня быстро заталкивают внутрь. Наверняка опасались, что я снова кого-нибудь увижу и начну упрашивать увести меня отсюда. Желательно в покой принца, которого, к слову, еще надо как-то спасать. Послушайте, я правду говорю, цепляюсь в прутья решетки. Принц Адалард ранен, ему нужна помощь. Он дракон, хмыкает тот, что возится в замке. Ничего не будет, лишь бы в безумие не впал, как в прошлый раз. Да уж, жутко было, делится второй, только его величество... С принцем Сиджисвальдом сумели его успокоить. Замок чуть до основания не выгорел. Я замираю. Ничего себе новости. Из-за него я замуж вышла, да? Потрясающе. Очень хочется убить Белинду. За кого она меня выдала? Стражники уходят, а я остаюсь со своими невеселыми мыслями. Проклятие. Надо было спросить их, что за тип меня толкнул. Ощупываю затылок. Вроде цела, хотя приложила меня знатно. А ведь я ничего не сделала, даже не грубила поначалу. А он прицепился из-за пары пятен. Вот ведь брюзгливый педант. Обхожу камеру. Крыс пока не видно, к счастью для них, потому что я за себя не отвечаю. Ну и денёка. А ведь я хотела спокойно посидеть в комнате над книгами. А что в итоге? Меня фактически выгнали из дома и выдали замуж вместо сестры. Я потрогала дракона и сцепилась с какой-то важной персоной. И теперь я то ли погибну то ли умру морально. Зашибись, да я просто достигатор сегодня. Столько дел переделала. От волнения и переживаний я не поняла, как долго сидела в камере, прежде чем послышались чьи-то шаги. На всякий случай отхожу в тень. От чего то мне не нравится то, как потяжелел воздух с появлением незнакомца». Ночной визитер остановился у первой камеры. Как бы я ни надеялась, что он, подумав, будто никого нет, отправится в Освояси, этого не произошло. Потоптавшись там, пошел дальше, к моей камере. В полумраке темницы я вижу высокого мужчину. Сложно сказать, сколько ему лет. Короткая густая борода придает ему статусности. Волосы темные, как у Адаларда, взгляд спокойный, даже меланхоличный. Разглядываю я его мгновение, а потом отмираю и тут же склоняюсь в глубоком реверансе. Это король Аратара, Райенхальд. Не знаю, что он забыл в моей темнице, но теперь мне точно нужно держать язык за зубами. Надо же, он и правда женился сегодня. Вот только я слышу смешку в низком, вибрирующем голосе. Я сказала, что ничего страшного не случится, но мой сын потерял много крови. Простите, зачем-то извиняюсь я. Это случайно вышло. На нас напали, и принц оборонялся. На него вечно кто-то нападает, но чаще всего тоска, отвечает дракон. Посмотри на меня. Я робко поднимаю взгляд. Мужчина улыбается и становится немного жутко. Он будто смотрит сквозь меня. «Красивая — это хорошо. Ему будет полезно, а то он совсем расслабился». Я моргаю. «Да что, блин, происходит в этом замке?» «Отец!» Слышу до более знакомый голос. «Оставь ее!» У нас есть проблемы поважнее. Курятник здесь. Одна ушла, прячется в скалах, скорее всего. Нужно отправить людей на поиски. привести эту дрянь и допросить. Хорошо, как ты себя чувствуешь? Бывало и хуже. Огрызается Адалард. Слышно, что врет. Ты весь в крови, констатирует факт Райнхальд. И идет навстречу сыну покидая поле моего зрения. «Мне нравится твоя новая жена. Особенно забавно то, что она попыталась убить тебя в первый же день». Замираю, прислушиваясь. «Серьезно? Они оставят меня здесь?» Но вдруг к решетке подходит Аталард, одежда мокрая от крови, на губах похожая на отца жуткая улыбка. «Мы остались одни». Сокровище, усмехается он. Чем займемся?